Эдвард Хоппер. Годы жизни 1882-1967. полуношники, 1942. Институт искусств Чикаго. Эдвард Хоппер один из крупнейших представителей американского реализма, оказавший огромное влияние на искусство и массовую культуру XX века. Родился в Нояке, штат Нью-Йорк, в семье торговца галантереей. Начал учиться рисованию в начальной школе. В 1899 году поступил в Нью-Йоркскую школу искусства, учился у Ильяма Чейза и Роберта Генри. С 1905 года работал в рекламном агентстве. В 1910 году арендовал студию в Нью-Йорке и стал работать самостоятельно. В 1930 году снимает коттедж в Сау-Стуро, где проводит каждое лето до конца жизни. Основные работы: Дом у железной дороги 1925, Автомат 1927, Заправочная станция 1940, «Полуношники» 1942. Иногда при взгляде на картину бывает сложно сказать, что было первично. Художник ли в силу своего таланта смог подметить и перенести на холст некие самые значительные приметы своего времени, или же наоборот. Мир, созданный на холсте силой его воображения, неожиданно воплощается в реальной жизни и становится более правдоподобным, чем реальная окружающая действительность. Эдвард Хоппер, американский художник-реалист, очень любил свою страну, и его Америка была особенной. Он ценил маленькие городки, их причудливую эклектичную архитектуру, типичные приметы американской жизни: мотели, автозаправки, провинциальные театры, рестораны и кафе. Действие его самой известной картины «Полуношники» — иногда название переводят как Ночные птицы, происходит в небольшом кафе некоего условного американского городка. Предполагается, что художник поместил сцену в закусочную, которая находилась на Гринвич-авеню, недалеко от его дома в Гринвич-вилледж на Манхэттене. Однако он полностью исключил любые детали, которые привязали бы изображение к конкретному месту. Среди источников вдохновения Хоппера называют картину Винсента Ван Гога "Ночное кафе в Арле" 1888 года и рассказ Эрнеста Хемингуэя "Убийцы" впервые опубликованный в 1927 году, где действие происходит в закусочной небольшого американского городка. Кроме того, все исследователи отмечают эмоциональную связь полуношников, написанных в 1942 году с трагедией в Пёрл-Харборе, случившейся незадолго до того, как художник приступил к работе над полотном. Большую помощь Хопперу оказала его жена, художница Джозефина Джо Нивисон, позднее оставившая подробные заметки с описанием творческого процесса. Композиция картины выстроена так, что зритель как будто находится на улице и имеет возможность заглянуть в помещение небольшого кафе, залитого ярким жёлто-зелёным светом первых флуоресцентных ламп и похожего на аквариум или на витрину магазина с рекламной инсталляцией. В кафе четверо. Официант в форменной белой куртке и белой шапочке за стойкой из вишнёвого дерева рыжеволосая девушка в ярко-красном платье, которая ест бутерброд. Рядом с ней мужчина с орлиным носом в шляпе и тёмно-синем костюме и ещё один мужчина в шляпе, повёрнутый к зрителю спиной. Посетители никак не взаимодействуют друг с другом. Каждый из них погружён в свои мысли. Светловолосый официант На мгновение оторвавшийся от работы, смотрит в окно мимо клиентов. Улицы рядом с кафе пустынны и темны. В доме напротив не горит ни одно окно, и он кажется заброшенным. Ощущение ограниченности и замкнутости пространства подчёркивает то, что художник не изобразил в кафе ни одной двери, ведущей наружу, на улицу. Зато это чуть ли не единственная его работа, Где он обозначил изогнутое стекло в огромных панорамных окнах. Кафе кажется единственным маяком в почти постапокалиптическом мире. На первый взгляд, картина представляет собой всего лишь жанровую сценку. Однако отсутствие взаимодействия между персонажами, их мрачные лица и застывшие позы придают ей драматическое или трагическое звучание. Сам Хоппер отрицал, что ставил перед собой задачу изобразить одиночество в большом городе, утверждая, что его полуношники скорее рассказывают о возможностях хищников в ночи. Хоппер никогда сам не прилагал к своим картинам никакого содержательного повествования, и полуношники не стали исключением. Возможно, именно поэтому они считаются самой знаковой картиной в американском искусстве, вдохновлявшей и по-прежнему вдохновляющие художников, писателей, музыкантов и особенно кинематографистов на всё новые и новые аллюзии.